Глава 17 Дедюня из подлобья посмотрела на Николаеву. Игорь должен был изобразить довольного клиента, который не поленился приехать, чтобы поблагодарить Веронику. Так? Мы уже объясняли, надулась Катя. Да, для достоверности, чтобы люди поняли. Фомина отличная могиня. Непаль. Непаль? Переведи на русский язык. Попросила я. «Не подделка», — объяснила непонятное слово Леся. «Не какая-то палёная ведьма, а настоящая». «Вроде твоя тетя гадалка, знахарка, астропсихолог и еще что-то», — напомнила Ада. «Она многогранный специалист», — сказала Николаева. Многогранный протянула Дюдюня. Так, наверное, можно сказать про стакан, который изобрела Мухина. Автор скульптуры – рабочая колхозница. Правда, его принято величать граненый. А человеки говорят – многогранный. Но забудем про русский язык. Если клиенты вознамерились появиться в обеденное время, то почему Игорь притопал с утра пораньше? Если Леся, придя в лавку, не обнаружила тетю, то как Фомина оказалась в кухне, когда туда вошла Галя? «И последний вопрос. Кто из вас, милые наши други, сейчас брешет о кисивый Мерин?» «Честное слово, я не заходила в служебку», — заныла Николаева. «Сразу за кофе полетела. Честное слово!» Я повернулась к Пустникову. «Игорь, девушки затеяли некрасивое дело, но и вы, в свою очередь, придумали свою аферу». «Мы с Татьяной терпеливые», — прервала меня Ада. «Можем тут до ночи просидеть, а вот у парней из полиции, которых мы сейчас вызовем, времени никогда нет, они и Жева в КПЗ запрут». «Где?» – испугался Постников. «В камере предварительного заключения», – расшифровала аббревиатуру Дюдюня. «Окажешься там с уголовниками, наркоманами, бомжами, не в интеллигентной компании». «Я хотел сто тысяч найти», – воскликнул Постников. Она из пула вылезла. «Блин!» — выпалила Леся. «Жесть!» — взвизгнула Катя. Ада поморщилась. «Настоящие леди эти слова знают, но вслух никогда не произносят. Этим истинная аристократка отличается от фальшивой. Вы выяснили, что Вероника Матвеевна хранит в офисе сто тысяч рублей. Решили их украсть?» — осведомилась я. «Поэтому переоделись в молодую мать. Приехали в лавку пораньше, знали, что внутри никого нет. А откуда у вас ключ?» «Урод!» — топнула ногой Леся. «Уже лучше!» — похвалила ее Дюдюня. «Вы находите синонимы для ненормативной лексики». «У нее было сто тысяч, много тысяч. Если я все расскажу, в полицию меня сегодня не отправите?» — законючил Постников. «Сегодня нет, но только в случае честного признания. Без вранья». Пообещала я. Игорёк застрекотал, как обезумевший пулемёт. Постников любит приходить в гости к Олесе. Николаева ему нравится. Она симпатичная, веселая и не такая вредная, как Катя. Но еще больше парню по душе было гостеприимство Вероники Матвеевны. Та всегда угощала его чем-нибудь вкусным. Часто, бывая в доме, Игорек знал хозяйские секреты. Ему было известно, что у Фоминой на кухне в ящике есть коробочка. В ней хранятся мелкие купюры на хозяйственные расходы. Почему именно такие? Спросите у Фоминой. Игорь иногда утаскивал оттуда денежки. По одной-две сотенки. «Ах ты!» Вновь потеряла облик леди Олеся. «Тетка на меня подумала. Я вообще не поняла, о чем она». «Продолжай, Игорек», — попросила Ада. «Мы внимательно слушаем». Парень горестно вздохнул. «Потом коробка пропала». «Ясно», — кивнула я. Вероника перепрятала кассу. Пустников шмыгнул носом и продолжил каяться. Сто, двести рублей. не крупная сумма, но как она выручала Игоря. А теперь он потерял и эти деньги. Парень приуныл, но спустя некоторое время ему улыбнулась удача. Леся, уходя из дома, часто забывает запереть дверь, а та у Фоминой сама не захлопывается. Пару лет назад Вероника пошла выбросить мусор, а когда вернулась, обнаружила, что дверь захлопнулась, и она забыла взять ключ. После того происшествия поменяли замок. Олеся частенько уносится просто так, не думая о том, чтобы запереть дверь. Несколько дней назад, когда у Игоря в кармане в очередной раз была пусто, он решил забежать к Веронике Матвеевне на огонек. Парень знал, что Фомина непременно угостит его кофейком, поставит перед ним что-то вкусное. Игорек подошел к квартире и увидел, что дверь не заперта. Он вошел в прихожую и услышал голос Фоминой. «Ты же знаешь, что у меня есть несколько сотен тысяч долларов наличными, не волнуйся. Я пока сомневаюсь, дом вроде лучше, но тогда понадобится машина и коттедж в ближнем Подмосковье. Это дорогое удовольствие. Давай поговорим не по телефону». «Что ты? Не понесу никогда валюту в банк. Забыла, в какой стране мы живем?» «Лопнет банк, вклад пропадет, а через пару лет не вернут копейки, что в 90-х творилось». Я тебя умоляю, держу все в тайнике в лавке света, в служебной комнате. Нет-нет, в квартире опасно, а в торговом центре магазин не взломают. Кому в голову придет там валюту искать? Где Зельда свое занычила, не знаю. Почему я все спрятала в лавке? Почему не боюсь, что Зелье меня обманет? Ну и чушь пришла тебе в голову. Мы с ней как сестры, наше родство сильнее кровного. Я и Зельда сиамские близнецы. Она меня никогда не предаст, а я ее. «Лавка света расположена на последнем этаже, там работают запредельно дорогие бутики, ювелирные магазины, посетителей почти нет, дурагентство на уровень ниже, и там масс-маркет, в правом крыле торгуют бижутерии дешевыми шмотками, в левом зона кафе». «Народище, тьма, поэтому я прячу бабки в лавке. Не беспокойся, доллары там еще пару месяцев полежат, потом дом купим». С кем беседовала Фомина, парень не знает. Имя человека ни разу не прозвучало, но Постников вспомнил, что Леся недавно жаловалась. «У тетки кто-то появился. Мужика она завела. Вся цветет и пахнет. По вечерам убегает. Как бы у меня папочка не появился. Шифруется, Ника почище штирлица. Хахаля по имени не называют, когда по телефону треплется». Мысль о том, что Вероника общалась с любовником, живо вылетела из головы парня. Игорь очень тихо вышел на лестницу и убежал. Кофеёк он в тот день не попил, бутербродами не полакомился. У него вообще аппетит отшибло. Несколько сотен тысяч долларов. Несколько сотен тысяч долларов. А в лавке? Просто заходи и бери. Но как попасть в помещение, где Фомина дурит народ? Каким образом проникнуть туда, если нет ключа? Игорь стал обдумывать проблему, и тут Катя с Лесей предложили ему роль в своем спектакле. Постников согласился и задал вопрос. «Как вы попадете в магазин? Он же заперт». Катя рассмеялась и показала нечто похожее на градусник. «Отмычка. В интернете их полно». «В двери простой замок», — добавила Леся. «Мы подобрали подходящую». «Дайте посмотреть», — обрадовался Игорь. «Никогда отмычку живьем не видел». Сообщив про воровской инструмент, Позников замолчал. «Ну, давай дальше», — попросила я. Игорь сделал глубокий вдох. «Я купил такую же. Потренировался дома на замке. Классная штука. Чик-брык и входи. Называется Пиган. Стоит дорого, почти пять тысяч, но...» «Вот кто у мамы из кошелька пятерик!» — ахнула Катя. Она в магазин пошла, знала, что в портмоне десятка. Одна пятитысячная купюра и тысячные. На кассе стала расплачиваться те, что по штуке, на месте, а больше ничего. Игорь, ты крыса, и... Ада приложила палец к губам. «С -с, дружок, продолжай. Они мне дали костюм, бабы, вздохнул Пустников. Леська решила, что тётка с младенцем лучше, чем парень. Ей будет больше веры. «Велели шапку натянуть пониже, губы намазать красной помадой. Не по детски подготовились, сказала Ада. Значит, ты пришел утром сразу после открытия мола. Не ожидал никого увидеть в лавке. Игорь кивнул. С девчонками мы договорились на после обеда. Фомина уехала на пару дней, лекции читать. Так она Олейски сказала. И я приперся в образе бабы. Дверь открыл мигом, пошел в заднюю комнату, начал искать деньги в письменном столе. Слышал же, как Фомина говорила, что они там. Если нет, то в шкафу пороюсь. Сел на стол, ящики изучаю. Вдруг сзади шорох. Я обернулся, а из пола Фомина выползает. Я чуть не умер. До сих пор мне дурно, как вспомню. Аж колотит всего. «Из пола Фомина вылезает?» — повторила я. «Это как?» «Не спрашивайте, не понял». Затрясся Игорь. «Меня парализовало. Медленно так появилась сначала голова, шея, потом тело. И меня не видела, хотя глаза у нее были открыты. Надо бежать, а я будто примерз к сиденью. Смотрю, не двигаюсь». «Почему ты решил, что Вероника Матвеевна тебя не заметила?» Удивилась я. «Она молчала», — пояснил Игорь. «Любая женщина заорёт, если у нее в комнате появится человек, которого она не ждала». А Фомина из пола вылезла, звук странный раздался. Она покачнулась, шагнула к столу, на котором типа поесть можно, и легла на него молча. Я от стула отлип, выскочил в лавку, быстро всю женскую себя сдернул, сумку запихнул, взял с собой эту торбу, чтобы деньги в нее сложить. Куклу туда захреначил, в коридор вышел, выдохнул, вокруг никого, сделал шаг, поскользнулся, грохнулся, вскочил и умчался. Страху натерпелся, решил днем не приходить. Пусть Леська и Галька сами выкручиваются, как могут. Ноги моей в лавке больше не будет.